Лавры Цицерона. Истинное красноречие состоит в том, чтобы сказать все, что нужно, но не более того. Ларош Фуко. Всех злит, когда докладчик бубнит свой доклад по бумажке. Скучно, нудно. Но в большинстве случаев выступающий не виноват. Он не умеет говорить. Умение четко и стройно изложить свои мысли — отстоять в споре свое мнение, убедить аудиторию в правоте своих взглядов, дар огромного значения, от которого существенно зависит эффективность многих видов работы. Вспоминается, как тяжко страдал коллектив одной лаборатории из-за того, что ее начальник начисто был лишен дара говорить, доказывать, убеждать. Увы, По неписанной диспозиции с докладами о работах коллектива полагается выступать руководителю. И вот начальник лаборатории, неплохой ученый хороший человек, выходил на большие и малые трибуны ученых советов, семинаров, конференций, симпозиумов и начинал мямлить, жевать жвачку, повторяться, сбиваться и наполовину смазывал эффект, в общем-то, неплохих достижений коллектива. Мало того, он не мог в дирекции в министерстве отстоять нужды лаборатории, не мог часто даже в своем коллективе доказать правоту своих взглядов и вынужден был прибегать к администрированию. Можно ли научиться выступать логично, интересно, захватывающе, убедительно? Можно ли стать оратором? Можно. Для этого необходимо овладеть основами ораторского искусства. Прежде всего, следует помнить, ради чего вы говорите. Говорить хорошо и красиво надо не для голого ораторского успеха, а всегда ради высокой цели, ради необходимого для дела убеждения, ради того, чтобы увлечь людей, призвать их на добрые дела. Поставьте перед собой, как перед оратором, важную цель. Сразу же почувствуйте необходимость готовиться к выступлениям, докладом, беседам и не будете пускать их на самотек. Опыт лучших ораторов мира, говорит, такая подготовка необходима. Некоторые блестящие ораторы даже полностью писали тексты своих выступлений, но выступали без бумажек. Почему? Об этом пойдет речь ниже. В какой-то мере выступление похоже на игру актера, которую он, согласно роли, готовится на репетициях. С той лишь разницей, что оратор роль себе пишет сам. Как известно, актеры на репетициях не только заучивает текст, содержание, но и отрабатывают соответствующую форму сообщения, которую они со сцены собираются послать зрителям. Ищутся и отрабатываются жесты, мимика, интонация. Правда, во время выступления весь этот набор автоматизмов отодвигается на второй план и на волю выпускается вдохновение но импровизация которая образует душу искусства и с помощью которой осуществляется эмоциональное воздействие порхает невольной птицей а мчится по фарватору проложенному в процессе подготовки текст выступления запечатлевшись в памяти оратора во время импровизационного выступления выполняет роль этого фарватора опытные ораторы интуитивно подходя к выступлениям как к игре заранее предусматривали в отдельные моменты речи возможные ответные ходы противника. Смех, негодование, каверзные вопросы и, подобно шахматисту, готовили на всякий случай различные противоядия, шутки, интересные факты и тому подобное. Теоретики ораторского искусства рекомендуют разбивать подготовку к выступлению на три этапы. Организация логической канвы Поиск формы сообщения – репетиции При организации логической конвы надо прежде всего четко выявить сверхзадачу, как говорил Станиславский, то есть установить ту главную мысль, которую вы хотите изложить, доказать в своем выступлении. Как известно, кто ясно мыслит, тот ясно и излагает. Издание речи надо строить таким образом, чтобы Все его части работали на эту сверхзадачу. Сам же логический скелет здания следует делать предельно ясным и стройным, ибо, как говорил Аристотель, главное достоинство речи в ее ясности. Основной метод работы на этом этапе, как показывает опыт, построение цепочки из тезисов и доказательств причин и следствий. Причем все звенья цепи должны быть взаимно связаны и срабатывать последовательно, как шестерни зубчатой передачи. Ни в коем случае не должны висеть, пусть даже очень яркие, остроумные концы. Такие концы, не работающие на сверхзадачу, обычно образуются у неопытных ораторов, которые увлекаются и делают красивые, но, увы, не стреляющие, вспомните чеховское ружье, отступление». Вместе с тем, говорят хорошие ораторы, не следует делать выступление излишне подробным, сверх меры разжеванным. Это раздражает слушателей. Надо помнить, человек XX века обладает огромным запасом знаний и снабжен мощным аппаратом ассоциативного мышления. Поэтому искусство оратора состоит в том, чтобы вкрапливать в контекст выступления своего рода «крючки», которые будут задевать в сознании слушателей и оппонента определенные зоны памяти, рождать нужные докладчику ассоциации. Тем самым существенно повышается емкость, упругость сообщения. В процессе поиска формы выступления следует учитывать и такие рекомендации знатоков ораторского искусства. Наш мозг, получает разнообразную информацию по всем пяти каналам органов чувств. Поэтому наше сознание привыкло сформировать образы внешнего мира, комбинируя звуковую, зрительную и другие виды информации. Немаловажное место в нашей жизни занимает речевая информация, хотя, как известно, в силу развития цивилизации значительно укрепила свои позиции зрительные. Но человеческий организм лучше всего воспринимают комплексные информационные сообщения. Нас неизмеримо сильнее волнует живая роза в руках, ее цвет-аромат, чем абстрактное слово «роза». Опытные ораторы используют это свойство человеческой психики и, подобно писателям, делают свою речь образной, яркой, сочной. Если содержание выступления предназначено в основном для апелляции к разуму слушателя, то форма выступления строится с таким расчетом, чтобы возбудить эмоции. Жест, мимика, телодвижение, интонация голоса – с помощью этих средств опытные ораторы воздействуют на эмоции человека. Эти флаги расцвечивания могут существенно усилить или ослабить при неправильном использовании эффект выступления. Помните, органы чувств человека склонны к утомлению. Особенно эффективно в этом направлении действует монотонность, однообразие. Это свойство нашей психики хорошо знают кинематографисты, создатели одного из самых занимательных зрелищ. Один из их девизов максимальное количество смены кадров, неожиданных ракурсов и тому подобного, при сохранении логической стройности. Оратор, дабы не утомить слушателя сухомяткой речи, должен при подготовке формы выступления подобрать свежие, интересные, неожиданные факты, афоризмы, нарисовать яркие картины. Нужно не тянуть выступление на одной ноте, а разумно модулировать голос, акцентировать важное. Нужно рисовать общие крупные планы, переходить от широких абстрактных обобщений к конкретному, частностям, давать общие исторические броски и бытовые детали. Этот калейдоскоп увлечет слушателя в поток мыслей и чувств оратора, а это — залог успеха. Нужна интрига. Даже в строгом сообщении на научном семинаре надо уметь с первых же слов поймать слушателя на крючок интереса. При подготовке выступления, как советует наставление для ораторов — Следует учитывать настроение будущей аудитории. Если, как полагаете, она настроена отрицательно к идеям, которые вы собираетесь утверждать, не берите сразу быка за рога. Подготовьте слушателей. Завоюйте их симпатию интересным примером. Заинтригуйте чем-то и пообещайте выдать развязку в конце. Постройте цепь предварительных доказательств, и лишь затем стреляйте из пушек главного калибра. Надо постараться максимально сблизить вашу внутреннюю программу с программами слушателей, иначе может произойти взрыв. Если собираетесь доказать новую сложную идею, разделите общий объем новой информации, которую необходимо дать слушателям на ряд порций, Распределите их в порядке возрастающей сложности и последовательно, не торопясь, сообщайте их. Представьте, что вы инструктор по альпинизму, и вам надо подготовить группу новичков для восхождения на большую вершину. Если вы сразу предложите начать восхождение без подготовки, вероятно, большинство просто откажется. А постепенная эскалация высоты поможет решить задачу. Еще один полезный совет – опытных ораторов, которым не следует пренебрегать при поисках формы выступления. Хорошие ораторы широко используют принцип, открытый еще античными драматургами. Ожидание вызывает интерес, и эмоции слушателя тем сильнее, чем больше неожиданность. Неопытные докладчики обычно стремятся приберечь главный козырь к концу выступления и неожиданно оглушить. Слов нет. Эффект нередко бывает большим, но его воздействие на психику кратковременно. Гораздо выгоднее в начале или середине сообщения намекнуть о том, что главный козырь будет брошен в конце. Даже слегка приоткрыть карты, иногда напомнить о том, что что-то будет. Нужно повышать напряжение и интерес слушателей, тогда эффект выступления резко повысится. Тренировка выступления сродни самому выступлению, ибо опытные ораторы советуют эту репетицию проводить в условиях, как можно более близких к реальности. Некоторые крупные ученые, готовясь к ответственным конференциям, дискуссиям, специально устраивают в своих лабораториях или институтах тренировочные диспуты, они сами по себе крайне полезны сотрудникам, причем приглашают на эти репетиции своих самых ярых противников. В период подготовки к выступлению обращают особое внимание на отработку средств воздействия на эмоции будущих слушателей. «Плачь сам, ежели хочешь, чтобы я плакал», — говорил Гораций, великий специалист по воздействию на чувства. А Даламбер добавлял, что красноречие есть дар переливать в души свои страсти. Отсюда отнюдь не следует, что участники диспуты выйдя на трибуну должны рыдать, драматически завывать и делать страдальческие физиономии. Просто надо помнить, самый заурядный, но одержимый страстью человек может убедить лучше, чем самый искусный в речах, но бесстрастный. И еще одно указание из арсенала ораторского опыта. «Не увлекайтесь жестами». Помните, что жест должен дополнять информацию, которую несет слово. Если можно обойтись без жестов, не жестикулируйте, не делайте страшных глаз, не мечитесь по сцене. Все это отвлекает внимание слушателя, засоряет его мозг, ненужные информации, уводит в сторону от главной мысли. Но удачный, эффектный жест, как удар молнии. Итак, если сформулировать главное – что подсказывает опыт оратору, то можно, пожалуй, обойтись одной фразой «Выступая, будьте творцом, создателем своей речи, и вы покорите сердца слушателей». Один из законов теории убеждения гласит «Путь к разуму человека лежит через его сердце».